Глава 25 С вечера упали на Севастополь проливные весенние дожди. Под шум дождя Наташа и уснула. Ночью ей чудилось, что крупные огромные капли, все увеличиваясь в размерах, стучат в близкое от кровати окно, и сейчас, разбив стекла, ворвутся в комнату, затопят ее. Испуганно вздрогнув, Наташа проснулась. В окно кто-то стучал. Она отвела занавеску И в испуге отпрянула. К стеклу прижималось чужое бородатое лицо. Постояв в нерешительности, Наташа открыла форточку. "Что вам нужно? Кто вы?" стараясь перебороть в себе страх, спросила она сердитым голосом. "Скажите, я не ошибся? Мне гражданка Старцева нужна". Запрокинув голову, простуженно сказал бородач. "Это я. Что-нибудь случилось? У меня записка для вас от дяди вашего" Протянув руку к форточке, Наташа хотела захлопнуть ее и запереть на крючок. Никакого дяди у нее не было, а вот грабежи и убийства в городе были нередкостью. Она боялась этого незнакомого человека. Однако прежде чем Наташа успела захлопнуть форточку, в комнату влетела скомканная бумажка, и тут же бородач шагнул от окна в ночь. «От какого дяди?» — крикнул вслед ему Наташа. «От семёна Алексеевича». Донеслось с улицы. Наташа не сразу поняла, о ком идет речь. «Что за дядя семён Алексеевич?» И ахнул. «Господи, это же Красильников!» «Постойте!» Прижимая лицо к тесному проему форточки, закричала Наташа, позабыв, что стоит глухая ночь, что в городе комендантский час, и своим шумом она может накликать беду. «Постойте! Скажите хотя бы где он, что с ним?» Но будто и не было никого. Лишь громко барабанил по черепичным крышам дождь, уныло пел в водостоках. Наташа торопливо зажгла лампу. На помятом клочке бумаги было всего несколько слов. «Наташа, я в плену у белых. В джанкойском лагере. Меня грабили, оказался без документов. Обвинили. Дальше на сгибе целая строчка стерлась, и разобрать Наташа сумела лишь последние слова записки. Если, конечно, сможешь». «Твой дядя по маме Семен Ка». Да, это его рука Красильникова. Она знала его почерк, но еще и еще раз она перечитывала записку и никак не могла осознать прочитанного. Плен, лагерь в Джанкое, ограбление. Как же все это могло произойти? А она надеялась, что семён Алексеевич давно в Харькове, что вот-вот уже сам он или другие товарищи придут в Севастополь оттуда, чтобы помочь. Это был новый, неожиданный, сокрушающий удар. Не позволяя себе расслабляться, заплакать, она опять склонилась над запиской. Ее внимание сосредоточилось на двух словах. «Если сможешь». Красильников просит помощи. В доме было тихо. Она села на постель, держа перед собой записку. «Если сможешь». «Если сможешь». «А что она может?» «Да вот же его подсказка. Твой дядя по маме». Он подсказывает легенду, которую она должна до мелочей продумать. А потом... Красильников, конечно же, знал, что после похищения из ремонтных мастерских бронепоезда Седов, Мещерников, Кособродов, Василий Воробьев и еще несколько подпольщиков вынуждены были покинуть Севастополь и теперь скрывались. Кто в Симферополе, кто в Феодосии, кто в Керчи. Вряд ли Красильников рассчитывал на помощь своих товарищей. Скорее всего, он надеялся только на нее, твой дядя по маме. Значит, надо пробираться в Жанкой? Ну а там, как найти лагерь, кому обратиться, кого просить о свидании, удастся ли повидаться с Красильниковым, но и этого мало. Надо выручать его, освобождать из лагеря. но как, ведь даже посоветоваться не с кем. И тут она вспомнила, Митя. Ну, конечно же, Митя Ставраке, ее и Павла Кольцова, давнишний дружок, еще по тем давним мирным временам, когда и море было синее, и небо голубее, и солнце ярче, когда приходили они к ней на раскопки в развалины древнего Херсонеса и не уходили до темна. Клянусь Зевсом, Геей, гелиосом Девою, богами и богинями олимпийскими, я буду единомышлен в спасении и свободе государства и граждан, «И не предам Херсонеса, Киркинетиды, Прекрасной Гавани», зазвучала в ее душе клятва, вернее, присяга граждан Херсонеса, которую они избрали своей клятвой. Она встретила Митю совсем случайно на улице, рассказала ему все, что имела право рассказать о Павле Кольцове и о себе. Митя пожаловался на свою горемычную и не сложившуюся жизнь. Родители его умерли. И обитал он теперь у своей тетки. Был женат, но семейная жизнь не сложилась. Служил в почтово-телеграфной конторе, а с приходом белых стал работать в пекарне. В армию его не брали из-за болезни позвоночника. Жил он на Гоголевской улице, рядом с почтовой станцией. Далеченько. Было очень рано, когда Наташа вышла из дому. Дождь прошел, улицы были чисто вымыты, Над бухтой плавал туман. Сонный перевозчик на ялике переправил Наташу еще нескольких тоже сонных попутчиков графской пристани. Наташа, чтобы запутать возможных филюров, пошла пешком вверх, к Владимирскому собору по Синопской. Но, оглянувшись, в собор не зашла. Пожилая женщина в черном, широко размахивая веником, прибирала с каменных щербинистых ступеней паперти, нанесенный дождем мусор. Заслышав Наташины шаги, она распрямилась и проводила девушку коризненным взглядом. Ну и молодежь пошла, лба не перекрестит на храм Божий, бежит неизвестно куда в такую рань и глаз не поднимает. На Большой Морской Наташа села в первый свеженький еще трамвайчик, поехала к Новосельцевой площади. Бронзовый тот Лябин возвышался над пеленой тумана, а фигуры солдат на постаменте были скрыты. Наташа перешла площадь и оказалась на Гоголевской. Узкий двор был пустынен, но в застекленной веранде домика горел свет. Наташа постучала и тут же спохватилась. Если откроет Митина тетка, особо крайне подозрительная и любопытная, придется как-то объяснять свой ранний приход. Но дверь открыл сам Митя. Увидев ее, явно обрадовался. На его худощавом, смугом лице появилась полуулыбка, черные глаза потеплели. «Наташа, как я рад, проходи!» И тут, поняв, что Наташа пришла в такую раннюю спроста, посерьезнел, спросил встревожно, «Ты что, Наташа?» «Да проходи, проходи!» Он провел девушку в маленькую, тщательно прибранную комнату. «Садись, рассказывай!» «Видишь ли, у нас с Павлом есть друг, Семен Красильников». «Вчера мне принесли вот это». Она вынула из кармана и протянула Мите записку. «Он в Жанкое, в лагере». Охватив взглядом содержание записки, Митя спросил. «Насчет дяди, это какой-то шифр, что ли?» «Наверное, он предлагает такую легенду, чтобы у меня было право о нем ходатайствовать». «Да-да, пожалуй. И что же ты решила? Ехать в Жанкой? Я должна, я обязана». «Да, конечно» согласился Митя. «Но что ты сделаешь одна? Допустим, я поеду с тобой. Но и я. Вот если бы кто помог? В Джанкой проехать непросто. Там прифронтовая зона. Но это, допустим, можно устроить. А дальше?» Митя замолк, напряженно что-то обдумывая. «Я тут недавно встретил Лизу Тауберг. Интересовалась, где ты, что ты? Ты ведь, кажется, училась с Лизой в гимназии?» и даже помнится дружила. Да, хорошо, если бы ты возобновила ваши отношения. Причем тут Лиза Тауберг? Что она может?» Митя упрямо тряхнул головой. «Тауберги многое могут, если захотят. Но главное, что у них бывает жена Слащева, живет днями. Говорит, он страшный человек, Слащев. «Да при тут это?» – даже рассердился Митя. Главное, что если он захочет вашего друга, тотчас же освободят. Ведь в лагерь этот. Я слышал, туда бросают по существу смертников. Оттуда редко кто возвращается. Слова его о лагере и необходимости ехать к самому Слащеву окончательно расстроили напугали Наташу. И все-таки теперь перед ней забрежала хоть какая-то надежда. Решительно отказавшись от предложенного Митей Чая, Наташа задоропилась к бывшей подруге по гимназии. Двухэтажный белый особняк Таубергов стоял на Чесменской улице, неподалеку от резиденции Врангеля. Лиза встретила Наташу восторженно, сразу же увела в свою комнату, затормошила, засыпала вопросами и упреками, почему так долго не заходила. Наташа рассказала Лизе об умершем отце, о том, что из всех родных У нее теперь остался лишь дядя по маме, который почему-то схватили и бросили, как пленного, в лагерь под Джанкоем. Лиза, внимательно слушая ее, время от времени сочувственно ахала. От волнения и тревоги за семён Алексеевича Наташа вдруг расплакалась. Лиза начала утешать ее и тоже завсхлипывала. Обнявшись, поплакали вместе. «Ну что мне теперь делать?» — беря себя в руки, сказала Наташа. «Ведь и у него, кроме меня, никого нет. Никто не поможет, а я...» я не опять обе заплакали. «Ну, хватит, Наташенька», — сказала Лиза. «У тебя вон нос покраснел даже. Представляю, на кого я похожа». Она слабо улыбнулась. Заговорила опять, оживляясь каждым новым словом и оживляя надеждой на успех Наташу. «Это хорошо, что ты к нам пришла. Я постараюсь тебе помочь». Мама, правда, на несколько дней уехала в Ялту, но это даже лучше. Я сейчас же поднимусь к Нине Николаевне, попрошу ее. Она добрая, она не откажет. И Яков Александрович ее слушается. Она направилась к двери, но тут же вернулась. А с кем ты поедешь? На кого еще выписывать пропуск? В Джанкой без пропуска не пустят. Я поеду одна. Нет, мы поедем вдвоем. Глядя на Наташу, Лиза рассмеялась. Она была довольна, что так ловко придумала. «Мы поедем вместе и освободим твоего дядю Семена». «Боюсь, Лиза, это не так просто. Ты мне не веришь?» Лиза от досады даже каблучком притопнула. «А вот увидим. Сейчас». И выбежала. Вернулась она быстро, раскрасневшаяся, довольная. Протянула Наташа записку, торжествующе выпалила. «Вот». Наташа осторожно взяла отливающий глянцем листок. Крупным почерком через весь лист было написано «Яков, помоги девочкам!» «Юнкер Неч Володов». «Это что ж за юнкер?» — не поняла Наташа. Лиза расхохоталась. «Ты верно вообразила молодого человека?» «Это так в армии называют Нину Николаевну, Ниночку. Яков Александрович зовет ее еще Анастас. Это когда она жила там, у большевиков». «У неё было второе имя — Анастасия. Необыкновенная женщина, а лет ей не больше, чем нам. Она там под подпольщицей была. Вот ты могла бы быть под подпольщицей?» «Ну что ты», — сказала Наташа. «И я не могла бы. А потом она вырвалась к нашим и попала в армию Киакову Александровичу. Она была у него ординарцем, всё время в боях, дважды ранена. Романтично, да?» — Лиза заговорила шёпотом. И сейчас, похоже, у неё ребёночек будет. Вчера врач приходил. они ещё не венчаны. Некогда, ты представляешь? Но она всё равно хочет на фронт, к нему. Любит. Вот ты его увидишь. Мы поедем туда вдвоём. Это так романтично. Немедленно. Жанкой. На грязном и шумном вокзале было много военных, преимущественно офицеров. Нижние чины, если появлялись здесь, то ненадолго на двух девушек, одетых в длинные юбки и шерстяные жакеты, обращали внимание. Девушек никто не провожал, а это выглядело необычным. Да и красивы они были. Обе большеглазые, светловолосые, их принимали за сестер. Внимательный наблюдатель заметил бы, что в темно-серых глазах Наташи светится строгая пытливость, а в линиях красивого лица чувствуется скрытая энергия, твердость. Лиза, напротив отличалась мягкостью, доброй улыбчивостью. Впрочем, молодым офицерам наблюдательность в таких случаях не свойственна, да и противоестественна, не мудрство и лукаво. Они старались каждый по-своему обратить на себя внимание красивых девушек, одни — гордостью осанки и мужественным выражением лица, другие — белозубыми, с откровенным восторгом улыбками, третьи — бесцеремонностью — Назолева пытаясь завязать знакомство. Надо отдать должное Лизе. Наглецов она умела ставить на место. «Боже, что наделала эта война?» Поделилась с подругой своим негодованием Лиза. «Да можно ли представить, чтобы до войны молодой человек из приличной семьи подошел на улице к незнакомой девушке? А теперь...» «Это ужасно!» Наташа промолчала и весело усмехнулась. На протяжении всего этого дня Ее не покидало ощущение, что Лиза не ровесница ее, а намного-намного моложе. «Добрый день, мадемуазель!» — молодой, но несколько оплывший лицом поручик с улыбкой смотрел на них. Увидев его, Лиза радостно всплеснула руками. «Господи, поручик Дудицкий!» Они поздоровались. Поручик учтиво поклонился Наташе. Она почти тотчас узнала его. Она видела его в Харькове несколько раз. Но особенно он запомнился ей в тот вечер, когда Павел создавал себе алиби в ресторане «Буф» после убийства капитана Осипова. Павел что-то рассказывал ей тогда об этом человеке. Ах да, они вместе были в плену у каких-то бандитов и вместе бежали. Не дай бог, чтобы поручик вспомнил ее. Хотя вряд ли. Это было давно, в другом городе, и поручик был тогда пьян. А если все же вспомнит, надо быть готовой ко всему. Но Дудицкий лишь пару раз скольз взглянул на Наташу, а потом и вовсе перестал обращать на нее внимание, будучи всецело поглощенным очаровательной Лизочкой Тауберг. Уже с первых слов выяснилось, что он тоже следует Джанкой. — О, поручик, как удачно, что вы с нами! — воскликнула Лиза. — В самом деле это замечательно! — Дудицкий склонил голову. — Сочту за честь быть хоть чем-то полезным вам и вашей подруге, Елизавета Юрьевна. Встреча с ним и впрямь была удачной. В присутствии Дудицкого никто больше не беспокоил девушек. Когда же подали поезд, даже Наташа подумала, что это сама судьба послала им навстречу поручика. Поезд был довольно длинный и пестрый. Несколько обшарпанных теплушек, товарные вагоны, и среди них один классный пассажирский занавесками на окнах. Его облепили со всех сторон. Пожалуй, без помощи Дудицкого девушки не сумели бы попасть туда. Уже когда они сидели в купе, Лиза оживленно сказала, «Так и знаете поручик, обязательно расскажу Якову Александровичу, как я сегодня разочаровалась в наших офицерах, я вас, воскресившем во мне привычное уважение к военному мундиру». Лиза кокетливо улыбнулась. «А теперь отвечайте, почему вы так давно не были у нас?» Наташа, слушая милую ее болтовню, Задумчиво перебирала пальцами кожаную бахрому на своей сумочке и время от времени коротко поглядывала в окно. «Знаете, в эти страшные времена все время теряешь друзей», — продолжала щебетать Лиза. «Вот и мы с Наташей когда-то в гимназии из одной партой сидели, а теперь так редко видимся». Лиза полобняла подругу, как бы приглашая принять участие в разговоре. Наташа, однако, лишь грустно улыбнулась в ответ. «Ну что ты печалишься? Все будет хорошо. Мы еще сегодня уедем из Жанкоя вместе с твоим дядей. Яков Александрович мне не откажет. И уж точно он не ослушается Нину Николаевну». «Ну, душенька, не будь такой, ну, пожалуйста». Наташа лишь молча кивнула и снова отвернулась к окну. Рассеянно смотрела на бегущую мимо унылую степь. «А что с вашим дядей, мадемуазель?» Вежливо поинтересовался Дудицкий. Прежде чем успел ответить Наташа, заговорила Лиза, и остановить ее было невозможно. Поручик встретил рассказ сдержанно. Некоторое время все трое молчали. Поезд шел медленно, с натугой приползает от полустанка к полустанку. Но, наконец, показался Джанкой. «Через несколько минут будем на месте», — встал Дудецкий. «Я могу быть чем-либо полезен». «Благодарю вас, поручик», — отозвалась Лиза. «Пожалуйста, проводите нас» к салон-вагону Якова Александровича. Слащев принял Лизу Наташу сразу после доклада адъютанта. Он поднялся им навстречу, выше среднего роста, очень худой, подтянутый, коротко остриженный, с лицом, матово-бледным, тонкогубым, слегка тронутым оспой. Отдал какие-то распоряжения адъютанту, вид и тон его говорили о том, что человек этот привык повелевать. — Вот он, спаситель Крыма, — подумала Лиза. «Вот он, генерал-вешатель», — подумала Наташа. Она опустила голову, стараясь не выдавать себя выражением лица. Слащев принял позу за смущение при виде героя. К этому ему было не привыкать. Искренне удивился при виде Лизы, поздоровался. Однако по всем офицерским правилам, как-никак, выпускник знаменитого Павловского военного училища, да еще генштабовец, предложил сесть, отрывисто спросил. «Что привело вас сюда, Елизавета Юрьевна? Что дома? Ничего не случилось?» «Все благополучно, Яков Александрович», — довольно уверенно заговорила Лиза. «Мы по-личному». «Это моя подруга Наташа. И что же?» — нетерпеливо спросил Слащев. «Мы приехали просить за ее дядю. У нас и записка от Нины Николаевны. Она тоже просит». «Так, так, тоже просит», — с холодной иронией повторил Слащев. Лиза протянула записку. Слащев прочитал ее, сунув в карман Френча, окинул взглядом Наташу. — Ваш дядя, мадемуазель. — Дядя по маме. Его фамилия Красильников. Начала сбивчиво объяснять Наташа. — Он здесь, в лагере. Слащев коротко позвонил в колокольчик, и в дверном проеме встал высокий стройный адъютант. — Проверьте. Красильников. Слащев обернулся к Наташе, не и нетерпеливо смотрел на нее а наташа не сразу поняла чего хочет от нее слащв и даже поежилась под его взглядом точно от холода семён алексеевич сообразила наконец она лиза растерянная и недоумевающая смотрела то на наташу то на слащёва почувствовав, что пора вмешаться сказала яков александрович дядя наташа не мог сделать ничего предосудительного почему вы так решили ну во-первых «Он из интеллигентной семьи. Я хорошо знала маму Наташи». Вернулся адъютант. Вплотную подошел к Слащеву, что-то шепнул и сразу же вышел. Слащев некоторое время осмысливал услышанное, затем обернулся к Наташе. Сказал, «Ваш дядя преступник. Он дезертир, изменник России. Да-да». По его лицу прошла судорога. Слащев круто повернулся и шагнул к окну. Сдавило вдруг словно обручем виски, слегка мягко, едва ощутимо, но насторожился. Замер, знал. Так приходит к нему ярость, сначала тихая, но с каждым мгновением нарастающая, захватывающая, способная, подобно лавине, поглотить все. Он понимал, что бывает несправедлив, жесток и страшен в такие минуты. Но если ярость проходила, он ничего уже сделать не мог, да и не пытался. Ему казалось, что любая попытка обуздать взрыв может убить его самого. Приступы ярости часто толкали его на поступки, которые вспоминались потом долго, кошмарами приходили во сне. И вдруг вспомнил за его спиной девушки, против обыкновения, заставил себя успокоиться, вернулся к столу и, обращаясь к Лизе, глухо проговорил, «Вам, мадемуазель, должно быть стыдно» вы поддались бездумному легкомыслию, хлопотать о дезертирах, бегущих с фронта. Подумайте, что будет с вами, урожденный Тауберг, с вашей маман, если в Крым ворвутся красное Слащев увидев в широко распахнутых глазах Лизы отчаяние. В глазах ее подруги стыла откровенная ненависть. Недоумение, ненависть, страх. Не все ли равно, устало подумал Слащев, никто не понимает и не поймет, «Но, Яков Александрович, — сказала Лиза Мыведь, — вы немедленно вернетесь домой, мадемуазель. Слащев вновь вызвал адъютанта, спросил, — поезд на Севастополь. Завтра в пять сорок утра, ваше превосходительство. В таком случае отправьте мадемуазель домой в моем автомобиле сопровождающим». В углу салона, близ божницы, взмахнул крыльями и громко каркнул ворон, будто соглашаясь с решением генерала. Слащев любил животных, и у него в салоне нередко находили приют бездомной кошки и собаки. Вот и сейчас у него жили подранок ворон и рыжий кот, которому Слащев не безумысла дал кличку Барон. Проходя через адъютантское купе, Наташа увидела Дудицкого. Поручик смотрел на них с Лизой не без сочувствия, как показалось Наташе. Должно быть, уже все знал. когда шли к машине Лиза заплакала. «Наташа, Наташенька, прости меня». «Перестань, Лиза», — сдавленно проговорила Наташа. «При здесь ты?» «Пожалуйста, барашни». Шофер предупредительно открыл дверцу машины. «Садись», — Наташа подтолкнула подругу. «Садись же, тебе надо ехать. Я остаюсь». «Как же так?» — заметалась Лиза, но Наташа уже уходила, словно боясь, что решимость в последний миг покинет ее. Лизаростина посмотрел на настоящего рядом офицера. Он пожал плечами и помог девушке сесть в автомобиль. Наташа слышала, как взревела уезжая машина, но даже не оглянулась, боялась расплакаться от унижения, одиночества, тревоги. Как наивно, как глупа была она, понадеявшись на помощь Лощёва. Разве не слышала она, как по его приказу вешали в Симферополе на фонарных столбах подпольщиков? а лиза хорошая отзывчивая добрая лиза она как большой всеми любимый избалованный ребенок и ничего о жизни не знает сегодня вспомнила друг о войне да и то в связи с тем что господа офицеры растеряли правила хорошего тона наташа подумала надо попытаться выяснить где находится лагерь в котором держат семёна алексеевича а там как знать быть может удастся и связь с ним установить И если не помочь, то хотя бы предупредить, что дела его хуже некуда. Дезертир — изменник России. В устах Слащева это означало верную смерть. Хорошо еще, что Слащев не стал выяснять, действительно ли семён Алексеевич ее дядя. Митя дал ей адрес своих джанкойских знакомых. Ниточка слабая, но ничего другого все равно нет. Они, по крайней мере, местные, знают город Абрамов. Знают, где у белых находятся лагеря военнопленных, в крайнем случае у них можно переночевать, а завтра, с утра пораньше, отправятся на поиски. На дверях маленького окраинного домика висел замок. Наташа с досадой ударила кулаком по мокрой двери. И сразу из соседнего двора послышался хриплый собачий лай. Из-за невысокого забора выглянул пожилая женщина в низкоповязанном платке, подозрительно посмотрел на Наташу. «Вы не скажете, ваши соседи?» «Собирались в деревню ехать, барахло на харчи менять. Должно уехали. День через пять вернулся. А вы им с родственницей будете?» «Нет». И снова Наташа шла по грязным и тесным улочкам. Вечерела, стал накрапывать мелкий дождь, задувал холодный ветер. Редкие прохожие неожиданно появлялись из вязкого густого тумана и опять ныряли в него. Мглистая пелена, казалось, отделила Наташу от всего мира. Такого чувства одиночества она давно не испытывала. В окнах домов, мимо которых шла Наташа, зажигались огоньки, от этого на улице становилось еще холодней и бесприютней. Единственным возможным местом ночлега был вокзал. Там многолюдие, легко затеряться и уж во всяком случае не привлекать к себе особого внимания, подумала Наташа, и по знакомой дороге направилась обратно к вокзалу. И тут ее окликнули. Она вгляделась. Вот уж с кем она не хотела бы встречаться сегодня еще раз, так это с Дудицким. В душе опять шевельнулся страх. А вдруг все-таки узнал? Поручик заговорил, и в голосе у наташа послышала сочувствие, теплота, Дудинский предложил ей свою помощь. Она переночует у его знакомых, а завтра он устроит ей свидание с дядей. Для него это не представит большого труда. Поборов сомнения, Наташа приняла предложение поручика. Ей сразу не понравился дом, в который они пришли. В полупустых, кое-как убранных комнатах чувствовать что-то неустроенное, спешное, свойственное временному жилью. Не понравился пожилая хозяйка, который осмотрел ее с кривой, двусмысленной улыбкой. Уйти? Наверное, надо было уйти. Но Дудицкий уже усаживал ее на диван, предлагал снять ботинки и жакет, ведь она совсем промокла, она простудится, что-то ставил на стол, а Наташа, попав в тепло, почувствовала, как продрогла, как голодна. Она медлила, а Дудицкий, между тем, уже звал ее к столу, подождал, пока она сядет, Придвинул тарелку с крупно нарезанными кусками рыбы, налил вина в стакан, стал уговаривать выпить. Она отказывалась, он настаивал. Это как лекарство, ей сейчас необходимо. Наташа сделал глоток, отставила стакан. Дудиский засмеялся. Сам же жадно выпил, сразу налил еще. Дудиский пил и становился все развязней. Близко придвинувшись, возбужденно, бессвязно говорил о том, что всё вокруг сместилось, подхвачено ураганом, куда там мчится, возможно, гибели, они словно на маленьком тёплом островке. Схватив вдруг Наташину руку своей, сухой, горячей, Наташа отстранилась. «Уйти, куда угодно, на уйти!» стало и тут Дудицкий обнял её. Она увидела совсем близко страшные своей пустотой глаза. От Дудицкого несло крепким запахом табака и дешёвого вина. «Пустите сейчас же, не смейте!» «Предпочитаете контрразведку?» — тяжело дыша спросил Дудецкий. «Там не будут обнимать, там будут бить, до тех пор, пока не сознаетесь». Обнимая Наташу, он вдруг увидел прямо перед собой хозяйку дома с любопытством из-за занавески, глядящую на разыгрывающуюся сцену. «Пошла прочь, старуха!» — закричал он. «Застрелю! Совсем прочь до утра!» Громыхнула дверь в сенцах, послышались удаляющиеся шаги. «Ну вот мы одни», — Дудицкий прижимал ее все крепче. «Я действительно мог бы сдать вас контрразведке, но я...» «Отпустите!» — сдавленно крикнула Наташа и с силой вырвалась из его объятий. «Не прикасайтесь, если хотите, чтобы я вас слушала». «Хорошо, не к спеху. У нас до утра много времени». Спокойно согласился поручик и присел на диван. «А почему же вы не спрашиваете, за что я мог бы вас сдать контрразведке?» «За что же?» «Харьков. Ресторан «Буф». Кольцов и вы. У меня хорошая память на лица». «Так». Вот поручик и нанес свой удар. «Но почему сейчас они в Севастополе? Или когда они ехали в Джанкой? Отпираться, утверждать, что то было не она, не имело смысла?» «Ну что же, что? Главное не молчать». «Надо переходить в наступление». «Не удалось споить. Так хотите запугать?» «Пытаясь быть спокойной», — сказала Наташа. «Эка невидаль контрразведка». «После ареста Кольцова меня вызывали туда». «Интересовались, что нас с ним связывало, выяснили и, как видите, отпустили». «Значит, все-таки связывало», — Дудецкий пошло усмехнулся. «Впрочем, я не сомневался в этом». «А теперь, значит, как говорил Александр Сергеевич», «И буду век ему верна? Но позвольте спросить, кому? Тому, кто практически уже мертв? Не смейте!» С возмущением крикнула Наташа. Дудец кипел и пенил прямо на глазах. Что-то бормоча, он вновь потянулся к Наташе, но не устоял на ногах, свалился на пол. С отвращением и ненавистью, посмотрев на него, Наташа ушла. Остаток ночи она провела на вокзале, и в шестом часу села на поезд. Снова бежали за окном, залитые дождем поля. Примерно в это же время, очнувшись после недолгого зыбкого сна, генерал Слащев начинал новый день жизни. Начинал по обыкновению с молитвы, короткой и небрежной. Чувствовал себя генерал плохо, настроение было подавленное. Перекрестившись последний раз, он протяжно зевнул, потянулся к висевшему на спинке ствол Ренчу за папиросами. Вместе с коробкой дюбика излёг из кармана примятый листок бумаги. Недоуменно взглянул на него. «Яков, помоги девочкам!» «Юнкер Нич Володов!» «Юнкер ты мой!» — пробормотал он задумчиво. «Как ты там без меня?» Расслабляясь и в то же время испытывая тревогу за любимого человека, одного-то по-настоящему на всём белом свете И любимого, — думал Слащев, — кого родишь ты мне, пьяницы? Святой Боже, лишь бы все обошлось, было хорошо. Нет ничего такого, чего бы не сделал я ради этого. В памяти вдруг высветилась давно забытая картинка раннего детства. Мама, красавица-мама, как-то вдруг непривычно подурневшая, с коричневыми пятнами на лице и большим животом, кормит его, пятилетнего, с ложечки. А он изворачивается, шалит. «Ну, Яшенька, ну, милый!» — улыбаясь, просит мама. «Всего-то одну ложечку ещё. За маму. Прошу тебя, милый. Мне сейчас отказывать нельзя. Мышки ушки отгрызут». Потом, подрастаю он ещё долго помнил поразившую его фразу «с мышками ушками» и никак узнать не мог. Но почему? Откуда взялось это поверье, что беременным женщинам, В их просьбах отказывать нельзя. Так и не узнал. «Яков, помоги девочкам!» Сколько раз в одном только Крыму доводилось ему водить в атаку своих солдат. Шел впереди цепей, в распахнутой генеральской шинели на красной подкладке, пощелкивая семечки, не пряча от свинца распахнутую грудь, и жизнь была недорога, и смерть не казалась страшной. Что жизнь, если Россия пропадает?» Приятелю Сашке Вертинскому, чьи песни были сродни кокаину, смеясь, говаривал, «Пока у меня хватит семечек, перекопа не сдам». И ведь не бахвалился? Нет. А теперь жить надо. Родит на сына. Это ли не величайший смысл бытия? Яков, помоги девочкам. Слащев почувствовал, как суеверно и больно, до холодной испарины на лбу замирает сердце. «Девять ранений, пять от германцев, четыре от своих. Не шутка?» Вызвал заспанного адъютанта. Как фамилия этого? Нетерпеливо сухо прищелкнул пальцами. «Ну, дезертир этого. Девушки вчера приезжали». Адъютант на мгновение задумался. «Красильников, ваше превосходительство, передайте коменданту лагеря». Он сделал паузу, и поручик, демонстрируя привычку всего адъютантского племени, на лету подхватывать начальственные мысли, с торопливой готовностью спросил «Расстрелять?» «На фронт», — тихо сказал он. «Да-да, на фронт». шагнув в божнице, преклонил колени и истово прошептал «Господи, спаси сохрани жену мою, даруй мне сына». И как будто очищалась душа, и как будто сам он вновь на свет нарождался.